«Да ведь как сказать?» — не сказала пропел Муханов. «У нас в мораме, говорят, грипп он ежели то тоже». «Врешь!» — перебил его Гаврилов. «Эту поговорку ты сейчас сам выдумал. Дело так. Деньги сейчас вам платить буду я. Должен я знать, кому плачу». Коньяк совсем сильно ударил Саньке в голову, и в этой странной обстановке, в странных каких-то местах, в круглом каком-то дурацком доме, он чувствовал себя хитрым-прихитрым зверем, мудрым таким змеем, который знает и понимает все. Может быть, лучше сказать за что и сколько, Многозначительно сказал он. Нет, отмахнулся Гаврилов. Не так давно прислали мне вет врача. Институт, высший специалист. Я в слезы от радости. Давай, говорю, лечи оленей, учи моих пастухов по науке. Они темные люди. И оленей говорю. Посуд, как их в каменном веке пасли. Я оленей в глаза не видал, отвечает невысший специалист. Может, маленьким в зоопарке видел? Не помню. Я вот, здесь что, лошадей нету? Нету, говорю, езжай обратно. И заплатил я ему за дорогу туда-сюда, от Мелитополя. И еще месячный оклад. «Повезло специалисту!» Ухмыльнулся Муханов. «Глупый ты!» Сказал Гаврилов. «У меня в стадах 12 тысяч голов оленей, И пасут их эти самые Темные-темные старики. Живут в ерангах Как миллион лет назад, И зарабатывают деньги, «Каких вы в глаза не видали!» «Это так, это так!» Согласно кивал головой Людвиг. «За что старикам такая везуха?» Спросил Муханов. «Потому что люди эти Имеют страшную привычку И специальный ум!» Грозно сказал Гаврилов. «Что лошадь, что олень!» Все равно копыта. Ты первый это сказал. Побольше тебя, орлы, от меня отмахивались такими словами. Что олень ягель ест, тоже, конечно, знаешь. А что олень летом ест одно, зимой другое, весной третье. Тебе неизвестно, как тому технику и многим орлам. Так? И что олень самый капризный на свете зверь, Тоже не знаешь. Выжил там, где мамонты передохли И погибает от пустой царапины. Десять лет надо изучать этих оленей, Чтобы сказать, Ничего я в них не понимаю. На здоровье кто мешает? Ехидно прищурился Колька. Олень мешает. Яростно ответил Гаврилов. «Он, понимаешь, возле теплой избы не стоит. Ему ходить надо. И не нашлось пока ни головы, ни рук, которые бы сделали так, чтобы люди, которые за оленем ходят, которые желают его изучать, жили как люди, а не в каменном веке. Многие грибы хотели получать пастуховые деньги». И бежали оттуда. И понимая их без осуждения. Зима, полярная ночь, Жилье полог. Спать в этом пологе с непривычки, Умрешь от духоты. Утром полог разбирают, И ты в темной ночи Круглый день на снегу. Пастух в сутки в снегу, Еда — голое мясо, Топливо — прутик. На прутике кашу не сваришь, тортом не напечешь. Работа сплошная загадка. Вот за что получает свои тысячи пастух-старик, темный академик. И тысячи эти ему ни к чему. На Волге в тундре гонять негде. Телевизор в нарте не повезешь. Умрут старики, кто будет знать оленя? «Да, да, кто?» — горестно подтверждал Людвиг. «Приедет школьник из интерната. Десять классов. Я, — говорит, — в пастухи не хочу. Хочу получать образование и ходить в кино по асфальту. Что я могу сделать? Имею я право этого парня гнать в каменный век? Его оттуда только вытащили» я его снова туда. Есть у меня совесть. «Значит, с другого конца надо тормошить этих оленей», — победно сказал Муханов. «С крыши там, чтоб за оленем каталась, Стенки переборки, ванная комната и цветной экран за вечерним чаем. Условия существования». И не будет тогда отбоя от желающих изучать твоего оленя за хорошие деньги на свежем воздухе. Успевай выбирать получше. С людей надо начинать. Вот, — сказал Гаврилов и тяжело поднялся, — теперь я вижу, что ты умный человек. И будете вы с другом вдвое умнее, если не удерете через месяц. «Проживите год! За год ум ни к чему не присохнет, Езжайте! Не буду спорить!» Мудрый змей в Санькиной голове Все качался на теплых хитрых волнах. «Нет!» — усмехнулся змей. «Нас не проймешь!» «Слыхали мы много разных слов!» Катисты устало отмахивался Санька от змея. Пусть говорят люди, может им это всерьез интересно. Гаврилов ушел. Ну что же, стоя, сказал Людвиг, выпьем по последнему глотку, как говорят за знакомство. Когда за Людвигом закрылась дверь, Санька вдруг заметил, что Муханов смотрит на него с неприкрытым восхищением. «Санька, гад!» — сказал Муханов. «Ты же пьян был, как шина, но сидел и хлопал глазами, как самый трезвый человек на земле. Но я-то твои зенки знаю». «Тренированный я», — сказал Санька, «по метрополям». Гаврилов тебе пел про специальных людей, тренированных спать в снегу и варить мясо на прутики. А я, понимаешь, очень, очень тренирован пить и казаться трезвым. «Да», — загадочно согласился Муханов, — «кто к чему? Ложись спать, пьяная дура». 24. Началась странная зима. Санька с позаранку шел с Людвигом в пекарню, отдельно стоявшую приземистую избу, посреди которой была вмазана 400-литровая бочка-печь. Колол дрова, расшибал ломиком слежавшийся уголь, носил от реки воду. Людвиг надевал белый фартук, И деревянная лопата месил в ящике пузырящееся тесто. Санька чувствовал, что весь он пропах печным жаром и кисловатым запахом свежего хлеба. Муханов штукатурил стены в правлении и школе. Через месяц они знали здесь все, как будто всю жизнь прожили среди этой кучки закинутых в тундру домов. Домов в поселке на самом деле было больше, чем людей, ибо были выстроены они для пастухов, пропадавших где-то в далеких хребтах со своими стадами. В октябре замерзкий там замерзли его протоки и болота, и пастухи стали поодиночке и группами приходить в поселок. Стройные люди в узких оленьких штанах,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 а элементарный сучок, что числился раньше 21-20 с посудой. В двенадцатом часу ночи вышел Ляма на промысел. Мы следом. Охрана и спиртоносы одновременно. У балчика столпотворение. Жаждет толпа выпить. В дверях швейцар-убийца. Ляма наметанным глазом вынимает из толпы по одному. Ведет в подворотню. И человеки послушно отдают по пять рублей в обмен на бутылку. А последнюю посуду какой-то очкарик согласился взять за червонец. «Ни разу, — говорит, — не пил, — а сегодня горит душа. Какое значение имеют деньги в этом случае?» — говорит. Ляма посоветовал запомнить, — что деньги имеют большое значение, благородный человек. Брат Сёма спрашивал еще, ласково ли косоглазые скимосочки, и как вообще там в высоких широтах решается женский вопрос. Излагался со смехом, что стал он почти сутенером, ибо горбатая нога присох к его Санькиной римки, помнишь? И каждый вечер тащит он брата Сёму в кабак, Чтобы он по телефону вызвал эту римку. И потом весь вечер смотрит на нее трагическим, Как у весеннего кота, взглядом. А та его даже и презирать не желает. Горбатая нога платит по счету, Распахивает нам дверцу такси. И мы с Римкой вдвоем укатываем ко мне на квартиру. Много еще чего писал брат Сёма. Сладким привычным тленом тянул от его письма. За стенкой хрипел патефон. «Шульженко! Каменный век!» Санька лежал на койке, закинув руки, Ленивые мысли шли к голове. Перед глазами плыли мемуары, сладостные далекие горизонты. Вошел Муханов и тоже молча лег на койку. — Как дела за стенкой, старик? — лениво спросил Санька. — Намази! — Глупый ты! — миролюбиво ответил Муханов. — Хлебопек! «От брата письмо. Смешное. Хочешь? Давай!» Муханов долго шуршал листками, потом кинул письмо на стол и замолк. «Ну как, жизнь?» — с нетерпением спросил Санька. «Сука, твой брат!» — четко и тихо ответил Муханов. И Санька, опешив на несколько секунд, Вдруг понял, услышал, как выскочил и щелкнул в руках Муханова тот самый ножик. «Саня», — все так же тихо сказал Муханов, — «я шел сейчас к тебе сказать, что женюсь. Хотел как другу все рассказать, что я, что Люда, что у нас вместе, все хотел рассказать». «Теперь не хочу. Мы с тобой вроде вместе подписались кашу есть. Врось наши дорожки. Люди здесь еще два года бы для диплома. Я с ней остаюсь». «Брата за что?» — спросил Санька. «Ты, Саня, слепой или глупый?» Ты что мне про брата все время пел? Как про льва из цирка рассказывал. Уголовник Федор восемнадцать лет отсидел. Под ножом не пойдет в такое. Славка бандит от гордости сдохнет, не будет. А брат твой при диких деньгах У кабака водкой торгует. С чужой бабой за чужие деньги спит, доходягу да этого шалова обирает. И Санька, который уже не мог выносить Этого томительно страшного тихого разговора, Спросил с бессильной насмешкой, «Как же Волга твоя, голубая мечта на шоссе?» «Я, видно, человек, приспособленный для грузовика», Усмехнулся Муханов. «Дурь сидела в моей башке, Болтался, как лишняя гайка в моторе. Люда, девчушка эта, Промыла мне шарики. Верит в меня, как в Бога, И ни черта мне теперь не надо. Одно, Саня, знаю, Ее упущу, Мне совсем ничего будет не надо». Санька взглянул на Муханова и увидел, как тот, похудевший, спокойный весь, сидит на кровати в красной своей ковбойке и толстопалые руки лежат на коленях. «Чужой, не Санькиного мира человек!» «Да», — сказал Санька, — «случайно, видно, мы с тобой встретились. Я думал, будем вместе искать рубли». «Большие рубли, и вот...» «Может, я тоже сюда попал случайно?» «Когда Шафирюга пьяный, ему человек под колеса случайно попадает», сказал Колька и спросил, «Как дальше мыслишь?» «Я человек, не приспособленный печь сухари». «Вот так», ответил Санька, И стал натягивать полушубок. Сумеречный ноябрьский день Висел над поселком. Позенка на улице заметала Мерзлую чугунную грязь. Санька пошел в один конец поселка, Но, не дойдя до магазина, Круто повернул обратно. Жалкий трус, дурак, хлюпик, Зачем сбежал из Москвы? Отчего? Пил водку, разболтал себе нервы, навыдумывал. Был при месте, ничто не угрожало. Вовка-аристократ наверняка и сейчас в монете купается. А он в какой-то дурацкой стране в грязном полушубке хлебопек. Благородный нищий. Сюда надо бешеных присылать для успокоения. Бешеный Славка затих. Фёдора бригадирством купили. Зинка эта живет здесь со своей сумочкой. Людвиг. И вот, наконец, поймала Кольку Муханова. Затих. Женится. Дурак. Санька вышел на лёд Китама потом вдоль заснеженного берега пошел в сторону, смотреть на сточертевшее за неделю зрелище забоя оленей. Неделю назад к поселку пригнали специально отобранное на мясо стадо. Обреченные на смерть олени метались за наспех сделанной загородкой. Молчаливые пастухи щиатами в руках заходили за загородку, стояли расставив ноги. Испуганная оленя волна все кружилась и проносилась мимо в шорохи снега и хоркане быков. Незаметный взмах руки в воздухе разворачивается в недоумении и, как игрушечный, начинает прыгать на четырех ногах еще живой олень. Пастух скользит торбасами по снегу, перебирает ремень все ближе и ближе. И вот, короткий взмах ножа, Колени уже спешат женщины. Оголив правую руку, а то и весь торс, Они с непостижимой ловкостью Работают другими короткими ножами. Растут вороха окровавленных шкур, Целые штабеля туш, Лес бессильно задранных к небу култышек. Хлопья снега тают на теплых тушах, На смуглых женских плечах. Ночью Муханов сказал в темноту. «Одну кашу мы ели, Одну бутылку пили. Как товарища прошу, Не уезжай до Нового года. В Новый год свадьбу решили». «Ладно», — сказал Санька.